Глава пятая. Моим первым безотчетным движением, автоматическим и нелепым, было забрать с постели пижаму. Я подошел к кровати, не глядя на Франсуазу, схватил вещи и направился в ванную. К моему ужасу Франсуаза заплакала, говоря сквозь слезы о том, что я ее не люблю, что она несчастна что маман всегда встает между нами. Я ждал в ванной, пока она не утихнет. Наконец она высморкалась, и я услышал приглушенное всхлипывание и прерывистые вздохи которые обычно следуют за слезами, когда человек пытается взять себя в руки. При мысли о том, что она может слезть с постели и пойти следом за мной, я пришел в полное расстройство и, захлопнув дверь в спальню, заперу ее, ощущая, что, по-видимому, правильно играю свою роль. Именно так поступил бы Жан Деги. Если бы ему было стыдно или скучно или то и другое, я опять рассердился, как тогда в отеле, когда был вынужден надеть его одежду. Как бы он смеялся, если бы видел сейчас меня, нелепую фигуру с его пижамой в руке. Увидел, как я прячусь в ванной, в то время как рядом в спальне лежит в постели его жена. Та самая ситуация, что вызывает в театре взрыва смеха. И я подумал о том, как близко от комического до ужасного и отвратительного. Мы смеемся, чтобы укрыться от страха. Нас привлекает то, что внушает нам омерзение. В альковных сценах фарса публика хохочет и визжит от восторга как раз потому, что... Отвращение, с которым мы ждем развязки, щекочет нам нервы. Интересно, предвидел ли Жан Деге этот момент? Или думал, подобно мне, когда я ехал в замок, что через час-другой пьеса будет доиграна, маскарад подойдет к концу? Возможно, ему и в голову не приходило, что я поступлю так, как я поступил. И все же наш разговор накануне, моя стена не о том, что жизнь моя пуста, а ничто не привязывает меня к людям, давали ему прекрасный шанс сказать со смехом, что ж. Поживите моей жизнью. Если он действительно хотел сбежать и сделать мне козлом отпущения, это доказывает, что ему недорог никто в замке. Мать и жена, нежно, его любившая ничего для него не значит. Ему безразлично, что с ними станет, да и с остальными тоже. Я могу делать с ними все, что захочу. Если учесть все обстоятельства, маскарад был, мало сказать, жестоким, бесчеловечным. Я закрыл капающий кран и перешел в гардеробную. На смену душевному подъему, внутренней свободе, которую я испытывал во время обеда с графиней, пришло уныние, как только у нее изменилось настроение. Я мог бы выкинуть из мысли ее искаженное страданием лицо, еще одно звено в цепи событий этого фантастического вечера. Я поспешил утешить ее, побыстрее найти пакет и передать его Шарлотте. Сейчас догадавшись, что плачущая Франсуаза, жена Деге, я ее тоже хотел утешить, если загорчали огорчали меня. Внизу в гостиной эти люди казались мне нереальными. Но здесь, каждый из них в отдельности, они были беззащитны и возбуждали во мне жалость. Тот факт, что сами, не сознавая того, они были невинными жертвами практической шутки, больше не казалось мне смешным. К тому же я не был до конца уверен, что это шутка. Скорее, своего рода проверка моих сил, испытание стойкости и долготерпения. Точно Жан Деге сказал мне «Ладно, я позволил семье завладеть мной, посмотрим». Что удастся вам на моем месте. Я подошел к столу и взял пакет с буквой Ф. Маленький, твердый, он был в нарядной оберточной бумаге. С минуту я стоял, взвешивая его в руке, затем неторопливо прошел через ванную и подошел к двери. В спальне было темно. Ты не спишь? спросил я. С постели донесся шорох, затем зажегся свет. Франсуаза сидела на кровати, глядя на меня. По скрывал ночной чепчик из тюля, завязанной под подбородком розовым бантом. Вместо ночной кофточки на плечах была шаль. Наряд этот плохо сочетался с ее бледным усталым лицом. Она зевнула и посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц. «А что?» – спросила она. Я подошел к ней. «Послушай», – сказал я, – «прости, если я был сейчас груб. Маман вдруг стало плохо, и я встревожился». «Я бы раньше спустился, но ты сама знаешь, как с ней трудно. Погляди, что я купил тебе в Париже». Она недоверчиво взглянула на пакетик, который я сунул ей в руку, затем уронила его на одеяло, вздохнула. «Пусть бы это случалось время от времени», — сказала она. Тогда ладно, но это бывает так часто каждый день всегда. Порой мне кажется, что маман меня ненавидит. И не только маман, все вы поля, Рене Бланш. Даже Марина Эль не питает ко мне никаких прежних чувств». Видно было, что она не ждет ответа, и слава богу, потому что у меня не было слов. Вначале, когда мы только поженились, все было иначе, продолжала она, мы были моложе, страна освободилась после оккупации. Жизнь сулила нам так много. Я чувствовала себя такой счастливой, а затем мало-помалу это чувство ушло. Я не знаю, чья это вина, моя или твоя. Измученное лицо под уродливым тюлевым чепцом, упор смотрящие на меня глаза, в которых потухла надежда. «Рано или поздно это происходит со всеми. Медленно, — сказал я. — Муж и жена привыкают друг к другу, принимают друг друга как должное. Это неизбежно, у тебя нет никаких оснований чувствовать себя несчастной». «О, я говорю не о том, — прервала она. — Я знаю, что мы принимаем друг друга как должное. Меня бы все это не трогало, если бы ты был моим. Но здесь все важнее, чем мы. Я делю тебя со множеством людей». «И что самое ужасное, ты даже не замечаешь этого, тебе все равно?» А без не представлял трудностей, но сейчас я не знал, что сказать. «Здесь все давит на меня», — продолжала Франсуаза. «Замок, семья, даже природа, мне кажется, меня душит. Я уже давно бросила попытки вмешиваться во что-нибудь, отдавать приказания по хозяйству, менять здесь что-то. Твои родственники ясно дали мне понять, что это не мое дело». В замке все должно идти своим чередом. Единственное, на что я отважилась за последние месяцы, это заказать материю на новые занавески в спальне и уж для туалетного столика. И даже их сочли слишком экстравагантными. Но тебе этого не понять. Она продолжала сидеть, подняв на меня глаза, и я догадался, что от меня ждут хоть какого-то извинения. «Мне очень жаль», — сказал я. «Но ты сама знаешь, как это получается». Здесь, в провинции, мы живем по старинке, поступаем как заведено. «Как заведено? Уж кому говорить об этом только не тебе. Ты уезжаешь, когда вздумается под тем предлогом, что у тебя дела. Это ты живешь по старинке? Ты сидишь изо дня в день дома, как я. Ты ни разу не предложил взять меня с собой. Всегда речь идет о как как-нибудь потом или в следующий раз?» Я уже привыкла к твоим отговоркам и даже не прошу. К тому же сейчас это все равно было бы невозможно. Я слишком плохо себя чувствую. Она пощупала мой подарок, так и не развязав, и я подумал, что в таких обстоятельствах муж обязательно пожалел бы ее, успокоил, утешил. Но я совсем не представлял себе, что может испытывать будущая мать. Неожиданно она сказала, просто не жалуюсь, не обвиняя. «Жан, я боюсь». Я снова не знал, как ей ответить. Я взял у нее из рук пакетик и принялся его разворачивать. «Ведь ты слышал слова доктора Лебрана, когда я потеряла последнего». Это не так легко для меня. Что я мог сказать, что сделать? Какой от меня толк? Я развязал ленточку, развернул бумагу, в которой была упакована коробочка, и вынул из нее небольшой бархатный футляр. Я открыл его и увидел медальон, обрамленный жемчугом. Когда я нажал на пружину, крышку, крышка открылась, внутри оказался миниатюрный портрет меня самого, вернее, Жанна Деге. Носить медальон можно было и как зажим, и как брошь, так как на обратной стороне была золотая застежка. «Хорошо придумано, еще лучше сработано и стоило тому, кто купил эту безделушку, немалых денег». Франсуаза вскрикнула от удивления и восторга. «Ах, какая прелесть, как красиво! И как мило с твоей стороны подумать об этом! Я ворчу, жалуюсь, всем недовольна. А ты привозишь мне такой чудесный подарок. Прости меня». Она протянула ладони к моему лицу. Я принужденно улыбнулся. «Ты так добр, так терпелив со мной. Будем надеяться, что скоро все кончится, и я снова стану похожа на себя. Когда я говорю с тобой, я слышу, как с моих губ срываются слова, которые я вовсе не хочу произносить, и мне становится стыдно, но держаться я не могу». Она защелкнула крышку медальона, затем снова открыла его, и так несколько раз радуясь невинному фокусу. Затем приколола медальон к шале. «Видишь, — сказала она, — «Я ношу своего мужа на сердце. Если теперь кто-нибудь спросит меня, где Жан, я просто открою медальон. Ты здесь очень похож. Миниатюра верно скопирована с той фотографии на старом удостоверении личности, которая мне так нравилась. Ты специально заказывал ее для меня в Париже?» «Да», — ответил я. «Возможно, так оно и было, но для меня это звучало низкой ложью». Пусть страшно рассердится, когда его увидит, сказала Франсуаза. Значит, все в порядке, и твоя поездка в результате оказалась удачной? Как это на себя похоже — отпраздновать победу дорогим подарком. Знаешь, я чувствую себя так беззащитно, так беспомощно, когда пуль принимается говорить, что придется закрыть фабрику. Я знаю, на что он намекает, что мои деньги заморожены таким нелепым образом. Вот если у нас родится мальчик... Она откинулась назад, не переставая поглаживать приколотый к шале медальон. «Теперь я усну», — сказала она. «Не копайся». «Если ты весь вечер проговорил с мама на делах, ты должно быть очень устал». Она потушила свет, и я услышал, как она со вздохом снова устраивается на подушке. Я вернулся в гардеробную, распахнул окно и высунулся наружу. Была светлая лунная ночь, ясная и холодная. Подо мной тянулся покрытый сорняками крепостной ров, темнели неровные, увитые плющом каменные стены, которые его обрамляли. За ними уходил вдаль запущенный парк, вернее, это раньше было парком. Теперь он зарос травой, где паслись коровы, протаптывая тропинки, терявшиеся среди тенистых деревьев. Прямо перед окном стояла какая-то круглая строенница, похожая на башни, охраняющая подъемный мост через ров. По его форме я догадался, что это старая голубятня, рядом с ней были детские качели, слопнувшие веревкой. Над притихшей землей нависла смутная грусть. Казалось, некогда здесь звучал смех, кипела жизнь. А теперь все это ушло, и тот, кто подобно мне смотрит в окно, испытывает лишь печаль и сожаление. Мертвая тишина нарушалась глухими и прерывистыми звуками, точно откуда-то сверху, редкими каплями падала в глубину вода. Я высунулся из окна и вытянул шею, чтобы увидеть, откуда доносятся эти звуки. Но так ничего я не увидел. Изо рта ухмыляющейся горгули, которая пялилась на меня с карниза башни, вода не текла. В деревне за замком церковные часы пробили одиннадцать ударов. Высокий пронзительный звук, и хотя в нем не было той глубины, что в благовестие доносившемся из собора в Лимане, я услышал такое же предостережение, как там. Когда звучала последняя нота и затихла вдали, моя подавленность и тоска стали еще сильнее. Голос рассудка, казалось, говорил мне, что ты тут делаешь, выбирайся отсюда, пока не поздно. Я открыл дверь в коридор и прислушался. Интересно, уснула ли уже графиня, успокоенная таинственным подарком, переданным Шарлотте, или все еще сидит, сгорбившись в кресле? А что делает сестра Бланш? Молится, стоя на коленях, или смотрит на бичуемого Христа? Я не мог забыть слов Франсуаза. «Жан, я боюсь». Они тронули меня до слез, но говорились они не мне. Мне здесь не принадлежит ничего, я здесь чужой, мне нет места в их жизни. Я пошел по коридору, спустился на первый этаж. Только я повернул ручку двери, чтобы выйти на террасу. Как услышал за спиной шаги и, обернувшись, увидел на ступеньках лестницы черненькую Рене, в домашних туфлях. Волосы, днем зачесанные высокую прическу, рассыпались по плечам. «Куда вы?» — шепнула она. Наружу подышать свежим воздухом. Тут же солгал я. Я не мог уснуть. «Что с вами?» — спросила она. «Я сразу догадалась, что все эти разговоры, будто вы устали с дороги и много выпили вчера. Просто отговорки для француазы. Я слышала, как вы спустились от маман и ждала, что вы зайдете. Я оставила дверь открытой. Вы разве не заметили?» «Нет», — сказал я. Она недоверчиво взглянула на меня. «Вы же не могли не понять, что я нарочно уговорила Полю поехать на этот обед, как только узнала о вашем возвращении. А теперь вечер потерян. Любой минут он будет здесь». «Очень жаль», — сказал я. У маман накопилась куча новостей. Уйти было просто немыслимо. «Но ведь мы сможем поговорить завтра». «Завтра?» — отрывисто повторила она каким-то странным тоном. «Проведя в Париже десять дней, не трудно подождать до завтра. Я могла бы догадаться». «Верно, по той же причине вы не удосужились ответить на мои письма». Стоя перед ней в дверях, я ломал голову над ее словами. Но все усилия были тщетными. Интересно, отразилось ли мое недоумение у меня на лице? Раньше в гостиной эта женщина показалась мне союзником, другом. Сейчас единомышленница чем-то недовольна. Я догадывался, что в глубине души она кипит гневом. «Хотелось бы мне знать, — тревожно думал я, — чья она жена или сестра, и в чем заключается то дело, которое она так настоятельно хочет обсудить со мной наедине. Могу лишь повторить, что мне очень жаль. Снова сказал я. Я не знал, что есть какая-то особая причина для нашей встречи. Надо было передать мне, чтобы я вышел, когда я был наверху, у маман. Это что, сарказм, или вы на самом деле пьяны? Ее злость действовала мне на нервы. Мать тронула мое сердце, жена тоже, хоть и по иной причине. На эту женщину, которая неожиданно встала между мной и спасением, у меня не было времени. «Так можно простудиться», — сказал я. «Почему вы не ложитесь?» Она пристально посмотрела на меня, затем, судорожно вздохнув, сказала. «О, Господи, как я вас иногда ненавижу!» И, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице. Я распахнул дверь на террасу и вышел. Как приятно было вдохнуть свежий чистый воздух после затхлой атмосферы закупоренных на ночь все же промозглых комнат. Под ногами захрустел гравий. Затем начались ступени. Я осторожно спустился вниз и пошел по подъездной дорожке. Я было направился к службам в крепостной стене возле рва, налево от замка. Судя по всему, это были конюшни и гараж. Когда в липовой аллее, спускающейся по холму, блеснул огонек. Должно быть, возвращался домой Поль. Я спрятался за кедром, возле которого как раз проходил, надеясь, что на меня не попал свет фар. Вот он пересек мост, въехал в ворота и свернул направо по направлению к гаражу. Я слышал, как хлопнула дверь царино, затем шуршанием раздвинулись в сторону двери гаража. Через одну-две минуты раздались шаги, и Поль прошел на террасу совсем близко от меня. Поднялся по ступеням, вошел в дверь, захлопнув ее за собой некоторое время я не шевелился ждал потом вышел из укрытия и осторожно двинулся к стене урва не доходя нескольких шагов до арки под которой проехал поль я услышал тихое рычание и тут я заметил что возле ворот в стене была ниша, а в ней большой охотничий пес увидев меня он яростно залаял я попробовал его унять, но это мне не удалось звук моего голоса привел его в еще большую ярость. Я снова спрятался за кедр, где не был ему виден, чтобы он успокоился, и я мог обдумать, что делать дальше. Лай длился бесконечно. Затем перешел в рычание и, наконец, смолк. И я рискнул выйти и осмотреться. Надо мной под ясным светом луны, тускло поблескивая, возвышались массивные стены замка. Грозные и все же прекрасные. Дверь в стене вела в парк, что-то заставило меня пройти через нее. Остановившись, я глядел на осевший ров и лужайку за ним, где вечером паслись коровы. На еле видные тропинки, ведущие к лесу, на безмолвную голубятню, на сломанные качели. Где-то спит спокойным сном автор злых шутки, в которой мы оба были повинны, а, возможно, бодрствует и потешается надо мной, представляя в какой я растерянности. Он считает, что он свободен, раз надел на себя мое платье. Здесь, в замке, страдают не мои его родные, а ему безразлично, что с ними станет. Какую жестокую боль им предстоит испытать. Опять где-то рядом послышался тот же глухой звук, что потревожил меня в гардеробной, и я понял, что это стучат каштаны, падающие с деревьев, на гравиевую дорожку взорвом. Ни туман, ни листопад, ни шелест дождя не сумели бы с такой бесповоротностью показать, что лету конец. В этом звуке воплотилась вся осень. Я поднял глаза на закрытые ставнями окна замка и спросил себя, «Какой из двух башен спит графиня?» «И где Келли и ее дочери Бланш?» «Надо мной была гардеробная. Откуда совсем недавно я глядел сюда, а рядом высокие окна спальни?» «Церковные часы пробили половину двенадцатого. Пора отправляться в путь. Я и так задержался среди этих чужих мне людей. Проходить мимо пса было слишком рискованно, он мог поднять на ноги весь дом». Я решил пройти по мосту, добраться по липовой аллее до дороги и идти по ней хоть всю ночь до ближайшего городка. Здесь урва не было деревьев, однако каштаны продолжали падать. Один ударил меня по голове и отлетел на землю. Странно, я взглянул наверх и заметил, что в башенке над гардеробной на подоконник узкого оконца влезла коленями какая-то фигура и смотрит вниз. Пока я вглядывался в нее, меня снова ударил лбу каштан. Рядом упал еще один. Следом другой, кинутый той же рукой. Тот, кого я видел в окне, по какой-то причине хотел привлечь мое внимание. Внезапно фигура поднялась и встала ногами на наружный подоконник. И я разглядел, что это ребенок лет десяти в белой ночной рубашке. Одно неверное движение, и он полетит с высоты на землю. Я не мог различить, кто это, девочка или мальчик, не видел его лица. Я видел лишь одно — опасность. «Лезь назад», — сказал я лезь обратно в комнату фигура не шевельнулась по голове ударил еще один каштан лезь назад снова сказал я лезь назад ты упадешь и тут ребенок заговорил до меня ясно донесся высокий абсолютно спокойный голос клянусь тебе сказал он что если ты не придешь ко мне пока я не досчитаю до ста я выброшусь из окна я стоял молча голос донесся снова Ты ведь знаешь, я всегда держу слово. Начинаю считать. Если тебя не будет со мной здесь, когда я дойду до ста, клянусь святой девой, я сделаю это. Раз, два, три. В памяти всплыли, вытесняя друг друга слова «жар», «святые», «видения». Наконец-то до меня дошел смысл вечернего разговора в гостиной. Мне не приходило на ум, что набожная праведница Марина ребенок. Голос продолжал считать, и я повернулся и кинулся через садовую дверцу на террасу. Оттуда к парадному входу. К счастью, дверь была не заперта. Ощупью поднялся на второй этаж и принялся вслепую искать, нет ли здесь черной лестницы, которая ведет прямо в башенку над гардеробной. Наконец обнаружил двустворчатую дверь и распахнул ее ногой. Неважно, если меня услышат, даже если я подниму переполох. Я думал об одном — как предотвратить несчастье. За дверью была винтовая лестница, освещенная тусклой синей лампочкой, и я кинулся по ней наверх, перескакивая через две ступени. Лестница привела меня на площадку, откуда изогнулся дугой еще один коридор, но прямо передо мной была дверь, за которой донеслось «85, 86, 87». Голос звучал спокойно и твердо. Я влетел в комнату, схватил в охапку стоявшую на подоконнике фигурку и бросил ее на кровать у стены. Коротко остриженная девочка смотрела на меня неправдоподобно огромными глазами, и я почувствовал, что мне дурно. Передо мной была еще одна копия Жанны Дыге, а следовательно, каким-то невообразимым образом того меня, который давно уже был погребен в прошлом. «Почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи, папа?» — спросила она.